Марк производил впечатление одного из тех смелых, но без блеска офицеров, которые составляют лучшую часть легионов. Я не мог представить их замешанными в заговоре и нашедшими такой трагический конец. Как обманчивая внешность! Письмо Проба имело очень серьезные последствия. Я приложил столько усилий, чтобы утешить Прокулу в ее трауре, что вскоре она забеременела. С того времени в делах прокураторства я всегда стремился быть решительным, но скромным. Я внимательно слушал Тита Цицилия Лукана. Он приехал в прошлом месяце, получив назначение на должность Нигеры. И вскоре я обнаружил у моего нового трибуна большие достоинства. Лукану было двадцать и он был полон того юношеского энтузиазма, какой я слишком рано утратил после Тевтабурга. Он шесть лет был в походах и прекрасно проявил себя в операциях по подавлению вооруженного восстания во Фризии. Лукан — патриций до мозга костей. Он представлял младшую ветвь Цицилиев и ни на минуту не забывал об этом. Он был умен, скор в решениях, и Восток еще не наложил на его ум свой болезненный след. Несмотря на учтивость и уважение, которое он мне выказывал, я догадывался, что Лукан был неприятно удивлен, обнаружив, что прокуратор и его покойный трибун не смогли навести порядок в стране. Я понимал, что Тит Цицилий был не из тех, кто задается ненужными вопросами, и именно такой помощник был мне нужен. Вспоминая о своих походах во Фризии, он без всякого волнения говорил о деревнях, которые сжег, и населении, которое вывезал. Хотя он был еще так молод, ему довелось пресечь немало человеческих жизней, но это не мешало ему спать. Он развернул перед нами карту, которую явно отлично изучил. Уже два месяца он вставал до рассвета и весь день колесил по дорогам с одной или двумя когортами. Наши с Нигером легионеры отвыкли от подобного режима. Флавий рассказывал мне, что в они клянут нового трибуна, но стараются и виду не подавать, что недовольны. «Лукан!» вновь ввел бичевание для нерадивых и добился превосходного результата. Его единодушно ненавидели, но подчинялись беспрекословно. Правда, я видел, что удерживаемые в ежовых рукавицах изнуренные и наказываемые за пустяки люди стали нервными и раздражительными при случае, вымещая свои невзгоды на более слабых. Порочный круг страха И насилия я не решался вмешаться как прокуратор стоящий на страже интересов рима я не мог не признать что действия тита цицилия во всем соответствуют римским представлениям о добродетели уверен что мой отец оценил бы его очень высоко и все же как частному лицу этот человек был мне неприятен Сознавая свою к нему несправедливость, свидетельствуя о слабости характера, я предпочитал молчать, закрывать глаза на то, что мне не нравилось без видимой причины. Восток вынудил меня осознать один мой недостаток, который я не в силах был жить трусость. Колеблясь и сомневаясь, я все чаще не мог различить истинное и ложное справедливое и несправедливое, хорошее и плохое, а потому дошел до того, что стал перекладывать решения на плечи других. В чем, в чем, а в этом никто не смог бы упрекнуть Лукана. Это очень просто, господин. В глазах Лукана все просто. Это наше римское величие позволяет все упрощать, желая разрешить жизненные трудности доводами рассудка. Сколько еще он продержится в своем простодушии среди безумия, царящего у иудеев? Или, может, мы выработаем в себе противоядие от миазмов Востока? Хоть он и раздражал меня, я не мог отрицать убедительности и простоту предложенного Луканом плана. Может быть, это и есть та ловушка, благодаря которой мы сможем покончить с Иисусом барабой и его бандой, и я досадую на себя, бешусь, что мне, которая уже столько месяцев охотится за Зелотом, не пришла в голову эта идея.